Вот что случилось на самом деле, и чего ещё не знала она положительно. Около полудня, то есть ровно через 3 часа по приезду князя в Мордасев, по городу распространились странные слухи. Где начались они неизвестно, но разошлись они почти мгновенно. Все вдруг стали уверять друг друга, что Мария Александровна уже просватала за князя свою зину, свою бесприданную двадцатитрехлетнюю зину, что мозгляков в отставке и что все это уже решено и подписано. Что было причиной таких слухов? Неужели все до такой степени знали Марию Александровну, что разом попали в самое сердце ее заветных мыслей и идеалов? Ни несообразность такого слуха с обыкновенным порядком вещей, потому что такие дела очень редко могут обделываться в один час, ни очевидная неосновательность такого известия, потому что никто не мог добиться, откуда оно началось, не могли разуверить мордасовцев. Слух разрастался и укоренялся с необыкновенным упорством. Всего удивительнее, что он начал распространяться именно в то самое время, когда Мария Александровна приступила к своему давящему разговору с Зимей об этом же самом предмете. Таково то чутьё провинциалов. Инстинкт провинциальных вестовщиков доходит иногда до чудесного, и разумеется, тому есть причины. Он основан на самом близком, интересном и многолетнем изучении друг друга. Всякий провинциал живёт как будто под стеклянным колпаком. Нет решительно никакой возможности хоть что-нибудь скрыть от своих почтенных сограждан. Вас знают наизусть, знают даже то, чего вы сами про себя не знаете. Провинциал уже по натуре своей, кажется, должен бы быть психологом и сердцеведом. Вот почему я иногда искренне удивлялся, весьма часто встречая в провинции вместо психологов и сердцеведов Чужевечайно много о слов. Но это в сторону, это мысль лишняя. Весть была громовая. Брак с князем казался всякому до того выгодным, до того блистательным, что даже странная сторона этого дела никому не бросалась в глаза. Заметим ещё одно обстоятельство. Зину ненавидели почти ещё больше мари Александны. За что? Неизвестно. Может быть, красота Зины была отчасти тому причиной. Может быть и то, что Мария Александровна всё-таки была как-то своя всем Мардасовцам, своего поля ягода. Исчезнув она из города, и кто знает, об ней бы, может быть, пожалели. Она живляла общество беспрерывными историями, без неё было бы скучно.